Дома пробыл примерно 10 минут и опять ушел. А Митревич его потом не видал, и работу один доканчивает. А работа у них по одной лестнице с убитыми, во втором этаже. А сегодня поутру, в восемь часов, то есть это на третий-то день, понимаешь? А вижу, входит ко мне николай нет верезы, да не то чтобы очень пьяный. А понимать разговор может. Сел на лавку, молчит. Видел, спрашивая Митрея.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 потому его грех как есть. — Еще бы, — проговорил Зосимов. — Стой, конца слушай. Пустились, разумеется, со всех ног Миколая разыскивать. Задержали его близкой заставой на постоялом дворе. Пришел он туда, снял с себя крест серебряный и попросил за шкалик. Дали. Погодя немного минут, баба в коровник пошла и видит в щель,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 Ну, так жаль ли нажимали, нажимали, ну и повинился. Не на панели, дескать, нашел, а в фатере нашел, в которой мы с Митреем мазали. Каким таким манером? Да у двери Евсени, за стенкой в углу, на коробку и наступил. Смотрю, лежит в гумаге завернута. Я гумагу-то снял, вижу, крючочки такие махочки. Крючочки-то мы это поснимали, а в коробке-то ну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 — Это немало при таком следствии. — Как попали? — Как попали? — вскричал Разумихин. — Неужели не видишь с первого же раза, что все, что он показал при допросах, святейшая правда есть? Точнехонько так и попали в руки, как он показал. Наступил на коробку и поднял. А по характеру нашей юриспруденции примут за факт неотразимый, потому где коробку нашли, и человек удавиться хотел, чего не могло быть, если бы не чувствовал себя виноватым. — Вот! — Капитальный вопрос. Вот из чего горячусь я. Пойми. Хм. Как же ты сам-то весь факт объясняешь? Находку Серег чем объясняешь, коль действительно он их так нашел, как показывай Чем объясняю? Да чего тут объяснять? Дело ясное. Настоящий убийца обронил эти серки. Убийца был наверху, когда Кох и Пестряков стучались, и сидел на запоре.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 Слишком уж все удачно сошлось и сплелось, точно как на театре. Эх, вскочил был Разумихин, но в эту минуту отворилась дверь, и вошло одно новое, незнакомое ни одному из присутствующих лицо.